Пешеходов на тротуаре было, по счастью, немного. В противном случае я протаранил бы кого-нибудь. Первую дистанцию я прошёл со скоростью бегуна по пересечённой местности. Когда я достиг перекрёстка и на второе виню взял хлева, дыхания у меня уже не хватало, а вернувшаяся способность рассуждать помогла унять панический страх. Никто, кажется, и не думал гнаться за мной. Я сбавил ход, перейдя на быстрый шаг. Даже в Нью-Йорке люди начинают подозрительно посматривать на тебя, если ты мчишься по улице как угорелый. Возможно, они и не станут останавливать бегущего, но я терпеть не могу, когда на меня глазеют. Это действует на нервы. Пройдя квартал, я поднял руку, остановил такси, идущее в южную сторону, и назвал свой адрес. Но пока водитель перестраивался и поворачивал, чтобы ехать на север, я передумал. Я жил в уютной квартирке на верхнем этаже сравнительно новой высотки на углу улицы Уэст-Энд и 71-й. В ясную погоду, такой иногда выдаётся, из окна у меня видны две башни международного торгового центра и отдельный части Нью-Джерси. Прекрасное убежище от городской суеты. И уж, конечно, от прощей стрел яростной судьбы, как сказал поэт. Поэтому я машинально назвал водителю свой адрес. Господи, да ведь именно там в первую очередь будет искать меня Рэй Киршман со своими громилами. Для этого стоит только заглянуть в телефонную книгу. Я откинулся на спинку сиденья и полез в нагрудный карман с запачкой сигарет, которых я не держал там уже много лет. Живее на восточной 67-й, сидел бы сейчас в том темно-зеленом кресле и выколачивал трубку в хрустальную пепельницу. А сейчас вот. Не паникуй, Бернард, ты шевелил мозгами. Подумать надо было о многом, например, о том, кто не пожалел тысяч долларов, чтобы подвести меня под статью о придумышленном убийстве. И почему до странности знакомый незнакомец с узкими плечами и неохватной талией отвёл мне эту дурацкую роль. Но сейчас не подходящий момент для подобных размышлений. Один фараон, слава богу, хлопнулся в обморок. Другой не успел сообразить, что к чему. А я проявил несвойственную мне прыть. Да, мне удалось выиграть немного времени. Выигрыш минимальный, всего несколько минут, позволивших мне вырваться из ловушки. Но очень скоро я могу потерять преимущество. Надо залечь, найти нару и залечь. Мне удалось сбить гончих со следа. Но теперь надо поскорее укрыться в хорошем убежище, пока они снова не напали на след. Меня отнюдь не обрадовало, что я описываю своё положение в выражении хлис его гон. Я отогнал неприятную мысль и попытался сосредоточиться. Итак, моё собственное жильё исключалось. Через час там будет шуровать полицейский наряд. Значит, нужно искать другое место. Надёжное, безопасное чтобы там были четыре стены, пол и потолок, предназначенные для одного человека, а не для толпы. Такое место, где никому не придёт в голову искать меня. И оно должно быть в Нью-Йорке, потому что в незнакомом городе меня легче выследить. Квартира какого-нибудь приятеля? Такси тащилось вверх по Манхэттену, а я перебирал в уме друзей и знакомых и скоро убедился, что среди них Нет никого, кому я мог бы сейчас завалиться. Дело в том, что я всегда сторонился плохой компании. На воле я предпочитаю больше жить на воле, чем в заключении. Так вот, на воле я никогда не общаюсь ни с другими взломщиками или грабителями, ни с мошенниками и вымогателями, ни с представителями пёстрого племени воров, жуликов, карманников и прочих. Естественно, когда ты сидишь в четырёх стенах, Возможность выбирать знакомых весьма ограничена, но на свободе я поддерживаю отношения только с людьми, если они исключительно честны, то уж во всяком случае, не с рецидивистами. Допускаю, что мои товарищи таскали по мелочи с места своей службы или занижали свои доходы, чтобы платить налоги поменьше, и вообще совершали всевозможные действия, граничащие с нарушением десяти заповедей. Однако, насколько мне известно, Никто из них не был закоренелым преступником, каковым, до да будет вам известно, не являюсь и я. По сему не следует особенно удивляться, что у меня нет близких друзей. Ни одна живая душа не знала обо мне правды. Откуда же взяться за душевной близости? С одними я играю в шахматы, с другими в покер. Есть такие, с кем хожу на состязания по боксу или на футбол. Есть женщины, с которыми я обедаю, Есть женщины, с которыми хожу в театр или на концерт. С некоторыми из них время от времени делю ложе. Давненько в моей жизни не было мужчины, которого можно было бы назвать настоящим другом. Так же давно не было у меня и прочных связей с женщинами. Современная болезнь человечества отчуждение усугубляется у меня характером профессии, требующей одиночества и полнейшей тайны. У меня никогда не было повода сожалеть об этом, если не считать тех ужасных ночей, которые бывают у каждого из нас, когда твоя компания вдруг становится самой паршивой компанией на свете, и оказывается, что тебе некому позвонить в 3 часа ночи. Теперь всё это означало, что в целом свете нет человека, которого я мог бы попросить спрятать меня. Хотя, что толку, даже если бы такой человек и был. Полиции ничего не стоит вычислить друга или любовницу и нагрянуть туда через час после меня. Да, такие вот дела. Повернуть или не надо? Голос таксиста вывел меня из раздумий. Он остановил машину и глядел на меня сквозь плесегласовую перегородку, защищавшую его от возможного нападения пассажиров, склонных к насилию. 71-я и Уэст-Энд. "Рабиби, он. В эту сторону или в другую?" Я молча заморгал в ответ, поднял воротник пальто и втянул голову, как испуганная черепаха. "Ну, так что?" сказал он терпеливо. "Повернуть или не надо?" "Валяй. Что валяй? Поворачивать. Поворачивай." Шофёр переждал поток машин, потом рванул с места, сделал запрещённый левый поворот и плавно подкатил к моему подъезду. Ну что? Подняться мигом, взять кое-какую одежду, отлуженные деньги и бегом назад. Ни в коем случае. Шофёр протянул было руку, чтобы поднять стрелку, выключающую счётчик. "Постой", сказал я. "Поезжай в Нижний Манхэттен". Его рука замерла над жёлтой стрелкой, как колибри над цветком. Потом таксист отвёл руку и удивлённо повернулся ко мне. В Нижний Манхэттен? Ну да. Разнравился этот дом. Я его другим помню. В глазах таксиста появилось особое, настороженное выражение, свойственное нью-йоркцу, когда человек понимает, что имеет дело с психом. Вот оно что, пробормотал он. Теперь ничего нельзя узнать. Уверенно вошёл я в роль. А этот квартал вообще довели до ручки. Господи! Выдохнул успокоившийся таксист, выруливая на авеню «Я тебе вот что скажу, у вас еще ничего, посмотрел бы ты на дом, где я живу Это в Верхнем Бронксе, не бывал там? Вот где целую округу до ручки довели» Об этом он мне и рассказывал, пока машина катила на юг по западному краю Манхэттена Как разрушаются и приходят в запустение жилые дома Самое интересное в таком разговоре Это то, что ты заранее знаешь, что тебе скажут, и потому не слушаешь собеседника. Я думал о своём и лишь иногда поддакивал, похмыкивал или цокал языком, в зависимости от того, что требовалось в данную минуту. Я мысленно обозревал редкие ряды так называемых друзей, двигатели деревяшек, которых я обыгрывал в шахматы, торгишники, обгиравшие меня в покер, Спортивные болельщики-фанаты, собутыльники, удручающие немногочисленный перечень молодых дам, с которыми едва поддерживал отношения в последнее время. Погоди, погоди, может, Родни Харт? Точно, Родни Харт! Это имя всплыло из глубины сознания, как голова пловца после прыжка с десятиметровой вышки. Приличного роста, худощавый. Лицо с выпуклыми надбровьями и длинноватым носом. Ноздри уродливо хищно раздувались, как только ему начинала идти карта, и на руках оказывалось нечто более стоящее, чем две пары. Первый раз я встретил его года полтора назад в одной покерной компании. И с тех пор видел его не за карточным столом ровно два раза. Один раз мы столкнулись нос к носу в Гринвич-Виллидж или, попросту говоря, в деревне и посидели за парой банок пива. Другой раз, когда он получил вторую роль во внебродвейском спектакле, не выдержавшем и дюжины представлений, и я зашел к нему за кулисы, чтобы произвести впечатление на некую молодую леди, не получилось. Старик Родни Харт, вот кто! Конечно, вы можете спросить, почему я все-таки остановился на Родни. Отвечаю, как мне случайно стало известно, Он живёт один. Это во-первых. Во-вторых, и это гораздо существеннее, сейчас его не было в городе и не будет ещё пару месяцев. Как раз на прошлой неделе он объявил за картами, что прощается с нами. Подписал контракт на гастрольную поездку. Будет играть в спектакле "Два, если море". Труппа сколесит вдоль и поперёк нашей славной Соединённые Штаты, неся бредвиское понимание культуры и остальным провинциалам. Он даже поделился с нами бесплатной информацией, что не сдаст свою квартиру на время отсутствия. «Себе дороже», — заявил Родни. «Сколько лет в ней живу. И все те же девяносто в месяц выкладываю. Хозяин не повышает аренду, хотя давно мог бы это сделать. Вы не поверите, любит нашего брата-актера. Сцена, кулисы, грим. Для него сплошной восторг. Нет, я и сутьню отдам, лишь бы только какой-нибудь сукин сын не вонял в моём туалете и не валялся в моей постели. Ха-ха. Откуда ему было знать, что один сукин сын всё-таки будет восседать на его стульчике и нежиться на его простынях, и этим сукиным сыном будет никто иной, как Бернард Троденбар. Причём я даже не заплачу ему 90 долларов за такие удобства. Причём, я даже не заплачу ему 90 долларов за такие удобства. Всё это замечательно, но я даже не знаю, где эта квартира. Я смутно припоминал, что родни живёт где-то в деревне. И то хорошо на данный момент, когда я сижу в этой тачке. Шофёр ясно дело запомнит такого чужака. И очень скоро газеты запостерят моим изображением. И, может быть, первый раз в своей тоскливой И не радостной жизни его озарит свыше. Притормози здесь, сказал я. Здесь? Мы были где-то на седьмой авеню, в паре кварталов от площади Шеридан. Останавливай, повторил я. Дело хозяйское, пожал плечами таксист, пользуясь тем оборотом, который, как мне всегда казалось, является архивежливой формой выражения крайнего презрения. Я вытащил бумажник, И заплатил по счёту, плюс чаевые, как раз в таком размере, чтобы не поколебать его презрение. Отсчитывая деньги, я начал горько сожалеть об отданной Рэю и Лорену тысячи. Самое неудачное капиталовложение в моей жизни. Будь у меня это тысяча, я располагал бы куда больше свободной передвижения. Сейчас же, после расчёта с таксистом, в кармане у меня оставалось 70 долларов с мелочью. Не густо. И не похоже, чтобы старый Крот принадлежал к тому сорту людей, которые оставляют крупные суммы в пустой квартире. Но где её искать? Эт ответ я нашёл в толстенной телефонной книге. Листая её, я возносил молитвы Всевышнему за то, что он сделал Рудни Харта актёром. Вообще, мои знакомые не стремятся попасть в справочники. Но актёры особая порода. Они только что не пишут свои телефоны на стенах общественных сортиров. Некоторые, однако, и это делают. Старинный род должен непременно значиться в телефонной книге. Фамилия Харт встречается сравнительно часто, зато родни сравнительно редкое имя. Вот он, слава тебе, Господи. Вот его адрес. На Бэттион-стрит. Где-то в западных дебрях деревни, тихая, затерявшаяся среди других улочка, куда не ступает нога туриста. Что может быть лучше? В телефонной книге был указан не только адрес родни, но, как положено, и телефон. Я опустил десятицентовую монету и набрал номер. Перед ограблением всегда так делается. Обычно достаточно выждать 7 гудков. Но я человек обстоятельный, и прежде чем обчистить квартиру, терпеливо жду долгих двенадцать. Я слушал, пока не прогудело семь раз. Но вдруг кто-то взял трубку. Я едва удержался на ногах. «Семьдесят четыре девятнадцать!» — пропел приятный женский голос. Мой страх схлынул. Я понял, в чем дело. Актеры не только помещают номера своих телефонов в указатели но и записываются на информационное обслуживание. Голос в трубке принадлежал кому-то вроде телефонного секретаря, а названный ею номер был не что иное, как четыре последние цифры телефона Родни Харта. Я откашлялся и спросил, когда вернется Родни. Сладкий голос услужливо сообщил, что он будет на гастролях еще три с половиной месяца, что в настоящее время он находится в Сент-Луисе чтоб мне могут дать его номер в отеле, если я пожелаю. Я вежливо отказался от огромным усилием Гулли подавил ребятчье желание оставить ему шутливое послание и повесил трубку. Я едва не запутался в лабиринте улочек, но в конце концов обнаружил Бэттюм-стрит и пошёл по ней, высматривая дом родни. Дом стоял в полуквартале от улицы Вашингтона, Пятиэтажное кирпичное здание, бідноватое на вид и не претендующее на шик, отличаемое от своих жилых собратьев и складов по обе стороны улицы разве что ржавой железной табличкой с номером на входных дверях. Я постоял на тротуаре пару секунд, убедился, что за мной никто не следит, и вошёл в подъезд. Я пробежал глазами ряд кнопок на домофоне, ожидая увидеть под ними имена знаменитостей и звёзд. Но Хелин Хейес там не было, и Лантов тоже. Рот, однако, был. Имя было написано чернилами на бумажке. Он значился как Эр Харт, проживающий в квартире 5Т. Поскольку дом пятиэтажный, и на каждом этаже помещаются две квартиры, 5Т означает, что он занимает на верхнем этаже тыльную квартиру, то есть выходящую во двор. Старые привычки живучи. Я крепко нажал на кнопку 5Т и стал ждать, не отзовется ли кто-нибудь по домофону. Никто не отозвался. Потом я подумал, не нажать ли еще одну кнопку. Наугад. Всегда так на работе делаю. Люди не боятся из своей квартиры отпереть нужную дверь. Если же кто-нибудь потом высунется на лестницу, посмотреть, кто идет, ты улыбаешься виноватой улыбкой и говоришь, что забыл ключ. Действует безотказно. Однако род живёт на самом верху. Значит, придётся топать четыре этажа. Если кто-нибудь меня сейчас заметит, может узнать потом, когда газеты напечатают мой портрет. Тогда мне отсюда не выбраться. Нет, не стоит рисковать. Тем более, что мне потребовалось всего 15 секунд, чтобы открыть замок. Как будто сильный порыв ветра Распохнул передо мной входную дверь. Перескакивая через несколько ступенек сразу, я вбежал на пятый этаж и остановился, чтобы отдышаться. На двери квартиры Рода была обляжка 5Т. Я подошёл к двери, прислушался, потом оглянулся на квартиру 5Ф на другом конце площадки. Света из-под двери не видно. Порядок. Я постучал в мою квартиру. Немного подождал, постучал снова. Потом вытащил набор инструментов. В двери урода было три замка. Какой-то умник уже ковырялся стамеской или отвёрткой вокруг одного из них, но, видимо, бросил эту затею. Больше всего хлопот будет с хитроумным цилиндровым медику. За ним шёл обычный сейг с клиновидным ригелем. Кроме них был ещё врезан дешёвый серийный замок, простая железка. С него ей начал, чтобы не мозолил глаза, затем взялся за сегло. Он хорошо держит дверь, когда в квартиру ломится какой-нибудь обезумевший отравки от подонок, и простой отмычки не поддаётся. Но инструмент у меня что надо, да и рука набита, так что я недолго с ним чикался. Вот, вошли в зацепление собачки и ригель вышел из запорной коробки. Теперь оставалось самое трудное. Медико рекламируется как устройство, которое можно отпереть только ключом. Чушь собачья. Таких замков не существует в природе. С другой стороны, это преувеличение простительно. Мне пришлось выполнять две операции одновременно. Представьте себе, что вы дешифровальщик, и вам нужно прочитать текст, закодированный на сербско-хорватском языке, которым вы не владеете. И вот вы вынуждены не только подбирать ключ к шифру, но и учить незнакомый язык. Вот на что похожа работа над медику. Этот замок так хитроумно устроен, что я несколько раз оплошал. Например, услышав стук открываемой двери, так перепугался, что затряслись руки. Потом только сообразил, что дверь-то на четвёртом этаже. Малость успокоился и снова взялся за дело. Поворачиваю, поворачиваю. Никак. И вдруг надавил инструментом вглубь, и о чудо! Сезам откройся. Я проскользнул в распахнутую дверь и заперся на все три замка, как старые девы в романах. Первое, что я сделал, это обошёл всю квартиру чтобы убедиться, что в ней нет никаких других человеческих тел, кроме моего собственного. Это не отняло много времени. В квартире была одна единственная, правда, просторная комната, поделенная на две части книжным стеллажом, отгораживающим место для спанья, небольшая скромная кухонька и совсем крохотный и неприглядный санузел. Когда я зажег там свет, по ванне в рассыпную побежали тараканы, Я погасил свет и вернулся в комнату. Нет, ничего. Уютное местечко. Мебель порядком пообтрепалась и куплена, видно, подержанной, но вполне удобная. То тут, то там пальмы, филодендрон и другие комнатные растения, названия которых я не знаю. На стенах афиши, причём не какая-то дешёвка, на которой намалёваны боггард или ичигевар, а солидные листы возвещающие о вернисажах с изображением Миро Шагала и других художников, чьи имена я тоже не знаю. В общем и целом, у рода, кажется, неплохой вкус для актёра. На полу был пустлён старый ковёр или кусок ковра площадью футов 12 или около того, багрового цвета. Обвязка наполовину оторвалась. Местами он протёр до нитей. Ни ковёр, а недоразумение. Надо притащить тот, Бухарский, окровавленный, почему-то подумалось мне. Меня всего передёрнуло. Бухарский ковёр не окровавлен, поправил я себя. Лорен просто свалился на него в обмороке. А вот ковёр в спальне, которого я не видел, очевидно окровавлен. Кто прикончил человека в спальне? И кто он, убитый? Сэм Фрэнсис Флексфорд. Согласно моей информации, он должен был уйти из дома не позднее 8:30 и возвратиться не раньше полуночи. Но если весь смысл этой информации заключался в том, чтобы заманить меня на место преступления и загрести за убийство, то как ей доверять? Мёртвый мужик в спальне с разбитой и окровавленной головой, ещё тёплый. Жуть. Если бы у меня хватило ума, э, смотреть всю квартиру, как только я вошёл, всё было бы иначе. Быстрая пробежка по комнатам, быстрое прощание с усопшим и столь же быстрое возвращение домой. К тому времени, когда живописная пара мужественных нью-йоркских полицейских вломилась в квартиру номер 311 дома на 67-й улице, я бы сидел в своей башенке из стекла и стали и потягивал виски любуясь из окна международным торговым центром, вместо этого я стал беглецом от того, что сходит в наши дни за правосудием и по всем очевидным доказательствам безжалостным убийцей человека, которого я в глаза не видел. Поскольку присутствие духа проявлялось у меня в форме его отсутствия, я встретился с давшееся положение тем, что, а, прибегнул к грубой силе и б скрылся с места происшествия. Если раньше и был шанс доказать, что я в жизни не убил ни одного живого существа, более развитого в биологическом отношении, чем таракан и комар, то теперь этот шанс упущен, раз и навсегда. Я походил по комнате, потом открыл буфет, бар, какие-то полочки. Спиртного нигде не было. В огорчении я опустился на стул, Он показался мне жёстким, неудобным, и я пересел на тот, на котором сидел сначала. Наконец, растянулся на диване и стал думать о том странном человечке, из-за которого я попал в этот переплёт. Он был похож на беременную кеглю, пробираясь сквозь толпу, он раздвигал людей животом, хотя не был могучего сложения. По утрам, наверное, я не знал, куда приладить ремни. Лицо у него было крупное, скуластое, с неопределёнными, невыразительными чертами. Больше всего на лице выделялись выпуклые глаза, большие, настороженные. Они напоминали мне шоколадные поцелуйчики Hershey после снятия фольги, точно такого же оттенка коричневого цвета. Волосы же были совершенно чёрные, прямые, сильно редющие. Плещ Солба уже доходила до макушки. На мой взгляд, ему было под 50. Хорошо, что я аборв-взломщик. Ни за что не заработал бы себе на жизнь, если бы взялся угадывать у людей возраст и вес. Первый раз я встретил его в четверг вечером в пятильном заведении "Ключи удачи", придумавший название, наверное, гордился им. Это забегаловка для одиноких, где ключей, то есть краников фонтанчиков и бутылок было больше, чем удачи, или клиенты не умели подобрать подходящий к ней. Располагалось заведение на второй веню в районе 70-х улиц. Если у вас нет доли в деле, и вы не вознамерились провести ревизию кассовых аппаратов, то остается одна единственная причина для посещения этой дыры. По этой причине я и пришел в ключи. Однако в тот вечер выбор из молодых дам Желающих познакомиться был столь же ослепительно разнообразен, как и обеденное меню на спасательной лодке. Я уже решил двинуть домой, как только осушу бокал, как вдруг голос за спиной назвал мою фамилию. В голосе было что-то знакомое. Я обернулся и увидел человека, которого только что описал. Его глаза упорно не хотели встречаться с моими. Первой мне пришла в голову мысль, что это не фараон, и в душе я поблагодарил судьбу. Лицо чем-то знакомо, как и голос, — подумал я во-вторых. Но я его не знаю. Это была еще одна, третья мысль. Четвертая я не припомню, хотя, вероятно, что мелькнула и четвертая. — Надо поговорить, — сказал он. — Тебя это заинтересует. — Давай здесь, — сказал я. — Мы знакомы? — Нет. — Идет, можно и здесь. Народу не густо? Не бось, выходные больше. Как правило, ответил я, поскольку в такие забегаловки валом валит в конце недели. Часто сюда захаживаешь? Первый раз? Надо же. Я тоже тут редко бываю, раза два в месяц. Интересно, что мы встретились именно тут? Тем более, что ты, кажется, меня знаешь? А я тебе, кажется, нет. И всё же, я следил за тобой. Не понял? «Могли бы встретиться и поговорить нормально и в твоих краях. В пивных на 72-й. Ты там часто ошиваешься?» «Нет, думаю, не стоит. Он, видно, тут поблизости и проживает». «Не следи, где сидишь, верно говорю?» «А-а-а!» — протянул я, как будто это что-то объясняло. «Решительно ничего не объясняло. Вы-то, надеюсь, сейчас понимаете, поскольку пришли к этому пониманию не сразу». А у меня не было ни малейшего представления, чего хочет от меня этот тип. Потом перед нами возникла фигура официанта, и я услышал, что незнакомец хочет двойное виски с содовой. После того, как ему принесли виски, а мне добавили вина, я наконец узнал, что ещё он хочет. Хочу, чтобы ты раздобыл мне кое-что, сказал он. Что-то не улавливаю? Не крути Роденбарр, я знаю, кто ты. И ещё бы По крайней мере, знаешь, как меня зовут, а я твоего имени не знаю. Вдобавок, не валяй дурочку, Руденбарг. Мне известно, чем ты зарабатываешь на жизнь. Ты вор-взломщик. Я нервно огляделся, говорил он тихо, и в зале было шумно от голосов, но всё равно у него получилось громко, как у актёра, говорящего на сцене шёпотом. И я на всякий случай посмотрел, не прислушивается ли кто-нибудь к нашему разговору. Судя по всему, никто не прислушивался. Не понимаю, о чём ты. Слушай, кончай, а? Ладно, сказал я хлебуш вина. Считаешь, что кончил? Понимаешь, надо выкрасть одну вещицу из квартиры. Я скажу, когда это можно сделать. В доме швейцар дежурит, круглые сутки. Но ни охраны, ни сигнализации, ничего, только швейцар. Это нам запросто, машинально сказал я, потом пожал плечами. Ты, кажется, кое-что обо мне знаешь. Знаю. Например, чем ты зарабатываешь на хлеб с маслом. Я же сказал. Раз знаешь, должен знать и то, что я работаю один. Я не собираюсь идти с тобой. И что я сам ищу себе работу. Слушай, я предлагаю тебе хорошие условия, Роденбар. Час работы. И ты получаешь пять тысяч. Клёво, верно я говорю? Клёво. Прикинь, сколько бы ты загрёб при сорокочасовой рабочей неделе? «Двести тысяч!» — быстро подсчитал я. «Видишь, сколько получается?» «Столько и получается. А в год...» «Постой, дай подумать. В год набегает десять миллионов. Это при двухнедельном отпуске летом. Валяй, валяй! Может быть, стоит неделю брать летом и неделю зимой. А еще лучше, знаешь, идти в отпуск осенью или весной. Межсезонье, кругом скидки, красота!» Прочим, чего уж экономить при десятимиллионном доходе? Начну кидать деньги направо и налево, летать только первым классом, по городу исключительно таксомотором. Сухого калифорнийского брать сразу ящик, а не жалкую бутылку. И опять же 10% экономии. Хотя никакая это не экономия, потому что когда у тебя ящик, ты и выпьешь больше. Сам, наверное, замечал, правда? Само собой, и при деньгах бывает вымотаешься так, Что сил нет? Тогда и вали в отпуск. И очень смешно, сказал он. Нервы пошаливают, вот и всё. Нервы так нервы, выговорился, отвёл душу. Значит так, мне нужна эта вещь, а для тебя это расплюнуть. Плата сам видишь, нормально. Плата обычно зависит от того, что надо выкрасть. Если, к примеру, это бриллиантовоежерелье, тянущее на четверть миллиона, то 5.000 нищенская плата. На его лице появилась нечто напоминающее улыбку. Она от них неозарила всё вокруг. Никакого тебе бриллиантового жирелья. Рад слышать, то, что ты должен принести, обойдётся мне в пять косых. Для других эта вещь не представляет никакой ценности. Может, всё-таки скажешь, что это за вещь? Шкатулка? ответил он и начал её описывать. Впрочем, об этом я уже рассказывал. Я скажу тебе адрес, где она лежит и прочее. А тебе это всё равно, что стащить конфетку с уличного лотка. Конфет с уличных лотков не таскаю. Что, что? Микробы, говорю. Он помахал своей короткой ручонкой. Хватит с меня твоих шуточек. Прекрасно понял, что я хотел сказать. А почему ты сам её не возьмёшь, свою шкатулку? Его глаза скользнули по моему лицу. Ты знаешь квартиру и всё прочее. Ты даже знаешь, что в шкатулке Ничего этого я не знаю и знать не хочу. От чего бы тебе не сэкономить 5.000? Самому пойти на дело? Почему бы и нет? Он покачал головой. Есть вещи, которые я не делаю. Не вырезаю себе аппендицит, не стригу волосы, не ремонтирую сливной бачок. Такие вещи делает специалист, а моё дело найти его. Я выходет по-твоему специалист, тебе открыть замок. Всё равно что утке переплыть пруд. Так говорят. Кто говорит? Разве теперь упомяшь, что где слышишь? Он выразительно пожал плечами. Я всегда помню. Странно, сказал он. А я нет. У меня память дырявая. Провалиться можно. Он дотянулся до моего локтя. Народ набивается. Может, перенесём переговоры на улицу? Походим взад-вперёд, глядишь, утрясём дельце. Мы вышли, походили взад-вперёд, И утрясли дельца, хотя не стащили ни одной конфетки у лоточников. Условились в частности, что следующие полторы недели у меня будет свободный график. Дольше не понадобится, заверил он. «Я сам на тебя выйду, роден бар. В следующий раз я скажу тебе адрес, точное время, все, что нужно, и аванс получишь, штуку. Могу сейчас получить. При себе нету. Зачем таскать вечером крупные суммы?» Все эти воры-грабители так и шнряют. Да, на улицах теперь небезопасно. Какие там улицы? Джунгли. Кстати, адресок хорошо бы заранее знать, предложил я. И того малого, о которого не будет дома, когда я приду его навестить. Лишнее время для подготовки не помешает. У тебя будет вагон времени. Да, но я подумал, всё равно у меня адреса при себе нет, и имени тоже. Разве я не говорил, что у меня память дырявая? Разве я говорил? Могу побожиться, что говорил? Я пожал плечами. Значит, у меня память дырявая. Позже, в тот вечер, я долго гадал, почему взялся за это дело, и пришел к выводу, что причин две. Первая причина — уважительная. Верные пять тысяч плюс безопасность операций. В виду подготовленности, так сказать, почвы, перевешивали все остальные соображения. Деньги и деньгами, но дело не сводилось только к ним. В облике и манерах человечка груши что-то говорило, что отказывать ему неразумно. Нет, я не испугался, что он устроит мне какую-нибудь градость, если я посоветую ему проваливать ко всем чертям. Просто мне показалось, что лучше этого не делать. И само собой Я сгорал от любопытства, кто он все-таки такой. Если мы с ним не встречались прежде, то почему мне так чертовски знакомо его лицо и голос и все остальное? Как он узнал про меня? И вообще, какую игру затеял? Если он обыкновенный вор, угадавший во мне своего, то зачем мы кружили друг перед другом, как тропические птахи в брачном ритуале? Я вовсе не ждал что найду ответы на все эти вопросы. Но кое-что может и проясниться, если хорошо подумать. Кроме того, другой работы у меня на примете не было, а деньги в кубышке таяли. Кроме того... Раз или два в месяц я захожу в закусочную на Амстердам-авеню между 74-й и 75-й улицами. Владеет закусочный турок со страшными усами, и блюда там готовят сплошь турецкие, и блюда там готовят хотя они такие страшные так вот опорожнил я там миску чечевичной похлёбки это было через 2 дня после первой встречи с новоявленным приятелем сижу себе за стойкой жду когда подадут фаршированные овощи и от нечего делать разглядываю коллекцию пенковых трубок в стеклянном ящике на стене этот усатый турок каждую весну уезжает к себе на родину и привозит оттуда чемодан трубок Причем таких, уверяет он, каких даже в магазинах Данхила не купишь. Сам я трубку не курю, поэтому мне без разницы. Но всякий раз, когда я бываю в этой закусочной, смотрю на трубки и стараюсь вспомнить, нет ли у меня доброго знакомого, который курит трубку, чтобы я мог подарить ему одну из них. И на память никто не приходит. Так вот, сижу, жду, и вдруг слышу знакомый голос. Мой старик курил трубку, она у него единственная была. Он эту трубку на дню раз шесть раскуривал. Со временем она почернела, как пиковая двойка. Еще у него была специальная рукавица, которую он надевал, когда курил. Усядет, собывало, в свое любимое кресло и посасывает трубочку. А хранил он ее в специальной коробочке. Внутри коробочка была синим бархатом оклеена. Как в сказке, являешься неожиданно нигадно. Однажды трубка раскололась, невозмутимо продолжал мой знакомец. То ли он уронил её, то ли стукнуло обо что-то, или просто от времени, не помню. Память плохая, как решето. Хуже и что забавно, он не стал покупать себе новую трубку, ни пинковую, ни из верескового корня, бросил курить и всё. Как будто не баловался всю жизнь. Как вспомню старика, всего одна мысль приходит на ум. Он, должно быть, думал, что с его трубкой ничего не может случиться. А когда она сломалась, понял, ничто не вечно под луной. А раз так, хрен с ней, с трубкой. И бросил курить, завязал. Интересная история. Мораль? Никакой морали. Просто увидел трубки и вспомнил старика. Впрочем, не хочу портить тебе аппетит, Роденбар. Уже подпортил. Я буду на углу, почищу ботинки. Ты ведь не задержишься? Думаю, что нет. Он ушёл. Я съел фаршированные овощи. Десерт я брать не собирался, но потом подумал: "Какого?" И съел кусок приторной пахлавы с чашечкой густого, как дёготь, турецкого кофе. Захотелось ещё чашечку, но я побоялся, что не усну года 4. Так перспектива меня не устраивала. Я распростился с турком и пошёл на уголок к будке чистильщика туфель. Новый знакомец рассказал мне, что требуется от джи Фрэнсиса Флексворда, рассказал больше, чем я хотел знать, но не дал ответа ни на один из интересовавших меня вопросов. Я спросил, как его зовут. Он скользнул взглядом своих карих глаз по моему лбу, и изобразил на лице крайнее разочарование. "Сказать-то я могу, но что тебе это даст? И где гарантия, что это моё настоящее имя?" "Нет никакой гарантии. Вот я и говорю, зачем усложнять? Всё, что тебе нужно знать это где и когда взять чукатулку. Это мы только что прошли. Остаётся условиться, где и когда ты отдашь её мне и получишь четыре куска". "Считаешь, и это надо предусмотреть. И я-то думал, что буду заниматься своими делами, А в один прекрасный день я сижу в ресторане и вдруг слышу за спиной чьё-то дыхание. Или, может, кто-то спустится ко мне в прачечную, где я стираю носки в стиральной машине. Человек-груша вздохнул. «Ты придёшь в квартиру Флэксфорда в девять, девять тридцать. Смоешься оттуда до одиннадцати. Самое позднее — до одиннадцати тридцати. Вытащишь шкатулку из стола. На это много времени не требуется. После этого ты идёшь домой». Принимаешь 100 г, споласкиваешься под душем, надеваешь свежее белье и свежую сорочку, убираешь инструмент и с ним и случайную добычу, какая там попадётся, добавил я про себя, чтоб всё чин-чин рём. Спешить тебе некуда. Потом, потом топаешь в приличное заведение недалеко от твоего дома. На углу Бродвея и, кажется, 64-й есть бар, ящик Пандоры называется. Знаешь такой? «Видел? Тихое место, спокойно. Подваливай туда, ну, скажем, в половине первого. Займи кабинку подальше. Официанток там нет, выпивку в баре сами берут. Расписываешь так, как будто надо костюм надевать. Там тихо, по-домашнему. Никто к клиентам не цепляется. Подваливаешь, значит, в половине первого. Может быть, придется подождать полчасика. И в час ночи явишься ты. Точно? Если что, жди меня до полвторого». Потом отваливай вместе со шкатулкой. Но проблем не предвидится? Конечно, они предвидится, согласился я. А вдруг кто-нибудь захочет отнять у меня шкатулку? Господи, ну возьми тачку, или ты собираешься тащиться пешком в такой-то час? Постой, постой. Я ничего не говорю. Ты что, боишься, что приступну тебя? Зачем мне это сам по суди? Дешевле преступник, чем платить. И за каких-товшивых четырёх штук? Побоись и Бога. Да кто же тогда мне в другой раз поможет? Ну, возьми с собой пушку, если опасаешься. Только смотри, разнерничишься, прострелишь себе ногу. Что за человек? Нечего тебе волноваться. Даю честное и благородное. Ты мне шкатулку, я тебе 4 четыре... косых. Ну да, 4 косых. Или 4 куска? Я и говорю, 4 куска. Может, штуки? Ты что, издеваешься? Сколько у тебя названий для тысячи? Ты как ходячий словарь блатного жаргона. Я не так говорю, Роденбарг. Да нет, всё правильно. Не бери в голову, я просто завёлся нервы. Это точно, сказал он задумчиво. Нервы? И вот я сижу на диване у Рода Харта, смотрю на часы. Стрелка приближается к полуночи. Я смылся из квартиры Флексворда уже давно. Но не похоже, чтобы я был в ящике в половине первого. Э, тысячи долларов аванса, осталось одно воспоминание, а остальные 4 вообще не светят. В час ночи мой безымянный приятель хлебнёт своего виски и начнёт гадать, почему у меня нет. Поломает, так и он голову.